Сохшаяся за ночь пена красным пухом шевелилась на осоке. Песок на урезе, чёрен от крови, берег услан трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке. Со стоном залез Лёшка в укрытие, снял с себя всё мокрое, выковырял из земли узелок сухого белья, трясясь, натянул его на себя, но согреться не мог. Его колотило